Казалось, что до сих пор адвокату угнетала мысль о том, что его пришли навещать как больного, потому что он вдруг совсем ожил, приподнялся и сел, опираясь на локоть, что само по себе было утомительно, и все время теребил бороду, глубоко запуская в нее пальцы. «Стоило только этой ведьме уйти, и вид у тебя сразу стал гораздо лучше», — сказал дядя. Тут он остановился и, шепнув «Пари, держу, что...» она подслушивает подскочил к двери но за дверью никого не оказалось и дядя вернулся не то чтобы разубежденный потому что ее отсутствие показалось ему еще большей низостью а скорее озлобленный ты в ней ошибаешься сказал адвокат но защищать сиделку не стал может быть он хотел этим показать что она в защите не нуждается и уже гораздо более сочувственно продолжал Что же касается дела твоего уважаемого племянника, то я почел бы себя счастливым, если бы у меня хватило сил на эту чрезвычайно трудную работу. Но я очень боюсь, что сил у меня не хватит. Однако попробую сделать все, что смогу. А если не справлюсь, можно будет привлечь еще кого-нибудь. Откровенно говоря, это дело меня слишком сильно заинтересовало, чтобы я решился отказаться от всякого участия в нем». И если сердце у меня не выдержит, то трудно найти более достойную причину его остановки. К не понимал, казалось, ни слова из этой речи. Он посмотрел на дядю ища объяснение, но тот со свечой в руке сидел на ночном столике, с которого уже скатился пузырек с лекарством, кивал головой, соглашаясь с каждым словом адвоката и нет-нет допоглядывал на К, приглашая и его выразить свое согласие может быть дядя уже раньше рассказал адвокату о процессе но это было невозможно весь ход событий говорил против этого не понимаю начал наконец к нет это я по-видимому вас не понял удивленный и растерянно перебил его адвокат может быть я поторопился о чем же вы хотели со мной посоветоваться я решил что речь идет о вашем процессе разумеется сказал дядя и обернулся к к «Чего ты не понимаешь?» «Да откуда же вы знаете обо мне и о моем процессе?» спросил Ка. – «Ах, вот оно что!» С улыбкой сказал адвокат. «На то я и адвокат. Я бываю в судейских кругах, там говорят о разных процессах, и невольно запоминаешь самые выдающиеся, особенно если они касаются племянника твоего друга. Ничего удивительного в этом нет». «Чего тебе надо?» Опять спросил дядя Ука. — Ты как-то неспокоен. — Вы бываете в этих судейских кругах? — спросил Ка. — Да, — сказал адвокат. — Ты задаешь ребяческие вопросы, — сказал дядя. — А с кем же мне еще встречаться, как не с людьми моей профессии? — добавил адвокат. Это звучало так убедительно, что Ка ничего не ответил. «Но ведь вы работаете во дворце правосудия, а не в тех канцеляриях на чердаке», — хотелось ему спросить, но заставить себя произнести эту фразу он не мог.